Глава двадцать пятая. Посещённое Марвином заведение было не из респектабельных, зато из весёлых. Клиентура почти целиком состояла из энергичных представителей низших классов общества. Хрипло орали, требуя выпивку торговцы рыбой, завывали, обвиняя правительство, пламенные агитаторы, их перекрикивали мускулистые кузнецы. Над громадным очагом Жарился шестиногий таразавр. Растрескавшуюся тушу поливала медовыми соусами юная повариха. Наяривал джигу, забравшийся на стол скрипач, бодро стуча деревянной ногой в такт старинному рефрену. В уголке хмельная потоскуха с драгоценными камнями на веках и искусственной носовой перегородкой оплакивала свою загубленную молодость. Надушенный фронт прижал к носу кружевной платок и брезгливо бросил монету борцам на канате. Дальше, с левой стороны, за общим столом, чистильщик обуви потянулся к горшку за кусочком шейны, но кинжал наемника пришпилил его руку к столу. Проделка вызвала бурный восторг у окружающих. — Бог хранить тебя, сеньор, что пить будешь? Марвин поднял взгляд на пышногрудую румяную прислужницу. «Медовое вино, если оно у вас имеется?» — тихо ответил он. что имеется, то имеется!» Девушка наклонилась, чтобы поправить подвязку, и шепнула. «Ты гляди поосторожнее тут, ассиньор. Не шибко ты -то тоже нашинское заведение для младёхоньких баричей». «Благодарю за совет», — отозвался Марвин. «Но, смею заверить, если возникнут трения, я не покажусь вам совсем уж беспомощным». — Эх, сеньор, да как ты знал, что за публика тут и гулеванит, — вздохнула девушка и поспешила отойти, поскольку к столу Марвина приближался могучего сложения сеньор, полностью облаченный в черное. — А это еще что за хлыщ во имя кровоточащих ран всемогущего, — проревел он. В трактире мигом воцарилась тишина. Марвин подверг грубияна неторопливому осмотру. Оценил косую сожень плеч и аномальную длину рук человека, которого окружающие величали черным Дэнни. Припомнил, что у этого субъекта репутация хулигана и пакостника, бандита и головореза. Марвин не притворялся, будто ему нипочем крепкий запах чужого пота. Напротив он достал веер и замахал им перед носом. Публика взвыла в плебейском восторге. Черный Дэнни подступил еще на полшага. «Да чтоб мне стать слепым, как репогрыз!» — заорал Черный Дэнни. «Но как же тут не изумляться, если среди нас появился типчик, поразительно похожий на королевского шпиона!» Марвин заподозрил, что его провоцируют. Поэтому он ничего не ответил на реплику и принялся обрабатывать ногти крошечной серебряной пилкой. — Да чтоб меня разрубили вдоль, сложили половинки и стянули моими же кишками, — выругался черный Дэнни. — Сдается, один так называемый джентльмен на самом деле никакой не джентльмен, потому как даже ухом не ведет, когда к нему другой джентльмен обращается. — А может, этот джентльмен и вовсе глухой? — Сейчас мы это выясним. Проверим левое ухо парня, с нас не убудет. — Вы не ко мне ли обращаетесь? — осведомился Марвин подозрительно ровным тоном. — А ты кому же? — хмыкнул черный Дэнни. — Потому как понял я вдруг, что рожа твоя, братец, мне не нравится. — Да неужели? — процедил Марвин. — Ага! — громыхнул черный Дэнни. — И манеры твои, и вонь твоих духов, и форма твоей ноги, и кривизна твоей руки. У Марвина сузились глаза. Возникла пауза, полная смертельной угрозы, и в наступившей тишине звучало лишь стерторозное дыхание Дэнни. А в следующий миг, прежде чем Марвин успел ответить, в конфликт бесстрашно вмешалось третье лицо. К черному Дэнни подбежал горбатый карлик от силы трех футов ростом с широкой седой бородой на землистом лице, подволакивая деформированную стопу. «Ну-ка, что тут у нас...» — спросил Горбун, глядя на чёрного Дэнни. — Да неужто кровопролитие в канун праздника святого Оригена? Как тебе не стыдно, чёрный Дэнни? — Клянусь червоточинами в священной Красной горе, я кровь проливаю, когда мне этого хочется! — проворчал Громила. — Давай же, выпусти ему потроха! — прокричал тощий длинноносый парень, моргая синим глазом и щуря карий. — Давай же, выпусти! — подхватила дюжина голосов сеньоры я вас умоляю! — вскричал, заламывая руки, жирный трактирщик. — Чего плохого он тебе сделал? — воскликнула неряшливая прислужница, и в руках ее задрожал поднос с кружками. — Эй, оставь в покое, щеголя! — горбун теребил черного Дэнни за рукав и ронял слюну из уголка рта. — Он же просто горло промочить зашел. — А отцепись, дохляк! — рявкнул черный Дэнни, и махнул правым кулаком, величиной с боксерскую перчатку. От удара в грудь горбун пролетел по залу, пересек весь общий пивной стол и с грохотом битого стекла закончил свой маршрут у барной стойки. — А теперь, клянусь, личинками вечности, — повернулся Буян к Марвину, — я займусь тобой. Марвин по-прежнему обмахивался веером, сидя в расслабленной позе. Человек наблюдательный... Заметил бы легчайшую дрожь его бедер, слабейшее напряжение запястья, и понял бы, этот юноша предвкушает ссору. Наконец Марвинс не зашел до разговора с Задирой. — Вы еще здесь? — спросил он. — Голубчик, ваше присутствие становится раздражающим для слуха и обременительным для прочих чувств. «Чего — Чего? — прорычал черный Дэнни. «Того!» — насмешливо ответил Марвин. «Навязчивость — верный признак непорядочности, качество, которое я никогда не находил забавным. А коли так любезный, и унести отсюда свою перегретую тушу, иначе мне придется охладить ее кровопусканием, которому позавидует любой цирюльник». Дерзкое это оскорбление, произнесенное с ледяной вежливостью, заставило черного Дэнни уронить челюсть. Оправившись же от изумления, он с быстротой, которая не вязалась с его грузностью, выхватил меч и рубанул с такой силой, что расколол пополам тяжелый дубовый стол. Он бы и Марвина располовинил, если бы тот не успел уклониться. Дэнни взревел от ярости и атаковал, размахивая клинком, как взбесившаяся мельница, крыльями. Но Марвин ловко отпрянул... Сложил и засунул веер за пояс, закатал рукава, низким поклоном ушёл от нового удара и спиной вперёд запрыгнул на кедровый стол. А затем, поигрывая изогнутым ножом, скользящими шагами двинулся навстречу громиле. «Тикай, барич, спасайся!» — прокричала ему прислужница. «Куды ж тебе, супротив него с эткой зубочисткой?» «Берегись, юноша!» — предостерег Горбун, нашедший себе убежище между выпуклыми боками громадных бочек. «Выпусти ему потроха!» — заорал тощий, длинноносый, разноглазый субъект. «Господа, помилосердствуйте!» — взвыл в отчаянии трактирщик. Поединщики встретились посреди зала, и черный Деннис, перекошенный от злости физиономии, сделал обманный выпад, а затем рубящий удар, способный снести взрослый дуб. Марвин со сверхъестественной точностью парировал чужой клинок из «Анкятер» и сразу же провел «Репост» из «Анканс», попытавшись вспороть противнику живот. Лишь аномальное проворство спасло Дэнни от этого «Реванш». Громила снова встал «Анкятер» и посмотрел на противника, с заметным уважением. Но тотчас вновь исполнился ярости берсерка, взревел и ринулся вперед, тесня Марвина через чадный зал. — Два золотых Наполеона на большого парня! — вскричал надушенный денди Принято! — воскликнул Горбун. — Заметил, какая у мальца работа ног? — Да какая б ни была, ногам со сталью не тягаться! — прошепелявил Франк. — А готов ли ты подкрепить свое мнение звонкой монетой? «Ещё как готов! Ставлю пять луидоров!» — Горбун полез в кошелёк. От этих двоих заразились азартом все остальные. «Десять рупий на Дэнни!» — заявил длинноносый. «Предлагаю три к одному!» «Лучше четыре к одному!» — возразил трактирщик, с которого мигом слетел страх. «И семь к одному на первую кровь!» В его руке возник мешочек с золотыми саверенами. «Ставка принята!» — заорал разноглазый, выкладывая три серебряных таланта и золотой полудинарий. «А еще во имя черной матери предлагаю восемь к шести на ранение в грудь». «Годится!» — пискнула прислужница, доставая из лифа мешочек с талерами Марии Терезии. «И предлагаю шесть к пяти на первую ампутацию». — Согласен, — взвизгнул Франт, — клянусь моей бородой, девять к четырем, что сопляк еще до третьей крови удерет отсюда, как ошпаренная борзая. — Принимаю эту ставку, — с веселой улыбкой сказал Марвин. Уходя от неуклюжего натиска, он извлек из пояса и бросил хлыщу кошелек с флоринами, а потом взялся за дело всерьез. Несколько кратких движений и публика поняла, что фехтовальщик совсем непрост. Однако противник Марвину достался очень сильный, и махал он мечом во много раз длиннее кинжальчика, которым располагал наш герой, и его целеустремленность граничила с бешенством. Вот черный Дэни устремился в атаку, и все зрители, кроме Горбуна, затаили дыхание. Громила пер на пролом, как джеггернаут И под этим свирепым напором Марвин был вынужден пятиться. Он перемахнул через стол, оказался зажат в углу, высоко прыгнул, схватился за люстру, качнулся, перелетел через зал и пружинисто приземлился. Растерявшийся и, похоже, малость утративший уверенность в себе, черный Дэнни пустился на хитрость. Когда поединщики снова сходились, длиннющая рука Дэнни швырнула Марвину под ноги стул, а другая — зачерпнула на столе горсть черного игнейского перца и бросила Марвину в лицо. Вернее, в ту точку пространства, где это лицо только что находилось. Полуобернувшись с приседом на левую ногу, Марвин ушел от опасного выпада. Он провел низкий финт кинжалом, высокий двойной взглядом и совершил безупречный кроссовер со степбэком. В изумлении уставился на торчащую из его груди рукоятку. Но в следующий миг его рука подняла меч. Марвин с невозмутимым видом повернулся кругом и отошел, будто нарочно подставляя незащищенную спину под бликующую сталь. Черный Дэнни начал рубящий удар, но его глаза уже затягивались тонкой серой пеленой. Рана, нанесенная ему Марвином, была рассчитана с идеальной точностью, и вот выпавшее оружие громыхнуло об пол, а через мгновение этот же звук повторило огромное тело бретера. Марвин, даже не оглянувшись, вернулся за свой столик. Распахнул веер и помрачнел. Две-три капли испарины нарушали... Совершенство его мраморного чела. Стерши пот, Флинн отбросил кружевной платок. В трактире стояла мертвая тишина. Даже разноглазый типчик затаил тяжелое дыхание. Наверное, впервые в жизни эти люди, все до одного забияки, не признававшие ничего превосходства над собой, лицезрели такой захватывающий фехтовальный поединок. Столпившись вокруг Марвина, публика осыпала его аплодисментами и хвалебными возгласами. Всех восхитило его искусство в обращении с острой сталью. Борцы на канате, братья, оба от рождения глухонемые, с восторженным повизгиванием проделывали сальто. Счастливый горбун ронял слюни, подсчитывая выигрыш. Прислужница тялилась на Марвина с вызывающей смущение страстью. Хозяин трактира, скрипя сердце, угощал посетителей за счет заведения. Разноглазый супчик шмыгнул длинным носом и заговорил о прихотях фортуны. Даже надушенный Фат подошел, чтобы небрежно бросить пару одобрительных слов. Мало-помалу все возвращалось в привычное русло. Двое кряжистых половых уже тащили к выходу труп черного Дэнни, а изменчивая публика бросала в него апельсиновые корки. Снова закрутился над огнем, вертел с тушей, загремели кости, зашелестели карты, заиграл одноногий слепой скрипач. Подошедший к столу Марвина Дэнди смотрел на нашего героя сверху вниз, сдвинув на бок шляпу с плюмажем и подбоченившись. Я заметил, сударь, обратился он, что в фехтовании вы не новичок. Мне кажется, вашим способностям нашлось бы неплохое применение на службе у кардинала Макцерквини. Ему всегда требуются ловкие и умелые ребята. Я не продаюсь, тихо ответил Марвин. Рад это слышать. И тут приглядевшись, Марвин заметил у модника в петлице белый розовый бутон. А в руке «Диарио де Цельс» — четырехзвездный выпуск. Предостерегающе блеснув глазами, денди произнес самым расслабленным тоном. «Ну что ж, сударь, примите еще раз мои поздравления. А коль возникнет у вас охота поговорить о фехтовании, добро пожаловать в мои апартаменты на авеню мучеников. Мы обсудим тончайшие нюансы этого искусства за бутылочкой весьма недурного вина, 103 года созревавшего в моих фамильных погребах, и даже, быть может, коснемся одной или двух интересующих нас обоих тем. Наконец-то Марвин узнал под маскировкой того самого незнакомца, что сунул ему в руку записку. «Сударь, — сказал Флинн, — ваше предложение — честь для меня». «Вовсе нет, сударь. Это ваше согласие его принять честь для меня». «Нет-нет, сударь». Марвин готов был настаивать на своем понимании вопроса чести, но незнакомец положил конец церемониям, прошептав «Уходим сейчас же. Черный Дэнни был всего лишь предвестником, соломинкой, показавшей нам, откуда дует ветер. И если мы здесь задержимся хоть на минуту, вполне может статься, что нас сметет ураган». И это было бы весьма печально. Губы Марвина чуть тронула ухмылка. «Трактирщик!» — Весь ущерб запиши на мой счет. — Да, месье Жюль. низко поклонился владелец заведения, и двое посетителей вышли на окутанную ночным туманом улицу.